Радость и горе пополам. Жил да был портной, человек привередливый, и жена его, добрая, старательная и скромная женщина, никак не могла на него угодить. Что бы она ни делала, он всем был недоволен, ворчал, ругался, щипал и бил ее. Прослышала, наконец, об этом начальство и засадила его в тюрьму, чтобы научить уму-разуму. Продержали его сколько-то времени на хлебе и воде, Потом отпустили, однако же он должен был дать подписку, что не будет больше жену убить, а, напротив, мирно с ней жить и горе и радость с ней делить, как надолежит хорошим супругам. Некоторое время все шло ладно, а затем он опять принялся за прежнее, стал ворчать и придираться. А так как он не смел ее бить, то он захотел ее однажды за волосы схватить и дернуть. Жена от него ускользнула и выскочила во двор. а он-то за ней стал гоняться с оршином и ножницами. И то ножницами, то оршином в нее бросать, то всем, что под руку попадется. Как попадет в жену, так и хохочет, а не попадет, шумит и бушует. И так продолжал он действовать до тех пор, пока соседи не пришли его жене на помощь. Опять призван был портной к начальству, опять напомнила ему начальство о его обещании. «Милостивый государь мой», — отвечал портной, — «я сдержал обещание мое. Я жены не бил и делился с нею радость и горе». «Как же это так?» — спросил судья. «Недаром же она на вас так жалуется. Я ее вовсе не била, а так только. Хотел ей немного волосы подправить. Да она у меня выскользнула и меня покинула». «Вот я за ней погнался, и чтобы возвратить ее к исполнению обязанностей, я ей в виде напоминания только стал бросать вслед все, что попадалось под руку. И даже скажу, что при этом и радость, и горе с ней делил. Каждый раз, как попаду в нее, это моя радость, а ей горе. Каждый раз, когда дам промах, это ей радость, а мне горе. Но судьи этим ответом не удовлетворились и приказали надрежащим образом наградить Портнова за его дела».